Глава 31. Шпионские игры. Индивидуальный сетевой бот браслет являлся, пожалуй, самым универсальным гаджетом, известным в системе. Эта крошечная штуковина умела абсолютно всё: любая форма связи на любых, даже самых невероятных расстояниях, контроль биоритмов, доступ к информации в пределах уровня А. Удобная навигация голографика, мысль-связь, возможность бесконтактного контроля техники и многое-многое другое. Однако сейчас Беликова деактивировала чудо-гаджет и бережно, обернув косынкой бабушкин подарок светло-голубого шёлка, упрятала в ящик с бельём. Да, без браслета нынче как без рук. Вот только Просковия отследит его на раз-два. Оглянуться не успеешь, как Кобра Ильдаровна сядет на хвост со всем комитетом в придачу. э это совершенно ни к чему. Особенно учитывая всю серьёзность затеи. Знамо дело. Несанкционированное проникновение в центральное хранилище расценивалось как диверсия. При хорошем исходе за такую выходку грозило увольнение плюс нехилый штраф. При плохом внушительный срок на одной из колоний Урана от 2 до 5. Рита сглотнула, подумав об этом и повела плечом. Да, риск огромный. Может Не поздно ещё отказаться, забыть, плюнуть на всё и продолжить спокойно работать. Дождаться Левандовского, предъявить джона и поставить перед фактом. Вот мол, профессор, такая педерсия. И пусть себе разбирается. Заманчиво, но где-то в глубине души, глубоко-глубоко проклюнулось семя подозрений. Как же так вышло, что профессор с мировым именем не разглядел среди киборгов живого человека? Возможно ли такое вообще? Эта мысль не давала покоя, совершенно. Выясню всё сама, решила Маргарита, облачаясь в спецовку, оставшуюся со времён военных сборов. Тёмная ткань мимикрировала под окружающее пространство и фактически превращала носителя в невидимку. Камера, конечно, отреагирует на движение, но никого не зафиксирует. Даже Кобра Эльдаровна при таком раскладе не сможет ничего предъявить. Беликова на всякий случай прихватила парализатор. Так себе защита. Ну на безребие и рак рыба. В какой-то момент пришла идея взять нож. После недолгих колебаний Рита всё же поддалась интуитивному порыву. Набор для взлома паролей она повесила на пояс рядом с фонарём-визором. В потайной карман сунула, раздобытый пашкой фальшивый пропуск. На руки натянула сенсорные перчатки, а глаза спрятала за очками ночного видения. Ну вот, всё готово. Теперь, как говорит Джон, дело техники. Маргарита бросила взгляд в зеркало. Да уж, прямо суперагент из шпионских боевиков. Да любой хакер, завидев ее, покрутил бы пальцем у виска. Ведь можно просто подключиться к Праскофье, смоделировать цифрового двойника, взломать пароли и проникнуть в хранилище Альфы, не покидая собственного блока. Звучит, конечно, завлекательно, но... Обойти систему защиты и остаться незамеченным практически нереально. И это еще полбеды. Главный фокус в том, что Левандовский совершенно не доверял электронным носителям. Все самые важные бумаги хранились по старинке, как в далёком 20-м веке. Пронумерованные папки пылились в высоченных, до самого купола стеллажах, которые, как слышала Рита, занимали целый отсек. Забавно, но старческая блажь Левандовского превратилась в весомый фактор защиты. Для получения доступа к конфиденциальным данным требовалось физическое присутствие в хранилище. Там и только там можно было раздобыть сведения о каждом из юнитов, в том числе узнать о прошлом 727-го. И затягивать с этим не стоит. Не сегодня, а завтра шеф вернется, и тогда все благие начинания полетят к чертям. Рита выдохнула, скрутила волосы в пучок и двинулась к переборке. Джон спал крепко и спокойно. Не стонал, не бредил, не дёргался. Беликова бросила на него короткий взгляд. Мы вернём тебе жизнь, парень, прошептала она, и ты сможешь отправиться домой. По голким лабиринтам Маргарита добралась до Омеги и спустилась на нижний уровень. Здесь, между ангарами, имелся технический тоннель для транспортировки радиоактивных отходов. Папась туда не составил труда. Рита сама в своё время писала для него защитный код. В кромешной темноте Беликова преодолела около сотни шагов и нашла заветную дверь. Не переборку, а именно дверь. Вот только никаких электрозамков или ручек на ней не наблюдалось. Дверь блокировалась исключительно с обратной стороны. Пришлось использовать визер. Луч рентген вспыхнул, высвечивая металлическое нутро обшивки. Ага, вот она блокировка. Аккурат за свинцовой стеной. Беликова подключила дешифратор из профнабора и принялась за дело. Первый пароль чуть не спровоцировал тревогу. Второй ждал отклика целую вечность и так и не дождался. Третий вовсе слетел, зато четвёртый сработал почти сразу. Щелчок был тихим, а скрежет въехавшей в стену двери оглушающим. Сколько же тут никто не ходил? Год 10 не меньше. Беликова скользнула внутрь и оказалась в тесной, сантиметров 60 кишке из стекловолокна. Дышать стало трудно. Кислород циркулировал еле-еле, а радиоактивная пыль оставила на стенах кроваво-красный налет. Опасно. Маргарита активировала на спецовке защиту. Классная штука. Жаль только, что время ограничено. На все про все 92 секунды. И обратный отсчет пошел. Беликова побежала. Легко, быстро и технично. Так, как учили на сборах. Не зря же она вошла в пятёрку лучших по командному итогу. Когда Рита добралась до шлюза Альфа сектора, в запасе оставалось целых полминуты. Роскошь. При желании можно успеть выпить чаю. Но это позже. А пока Добро пожаловать, профессор Никитин. Пропила Просковья, когда фальшивый пропуск лёг на сенсорную панель. Доступ разрешён в пределах первого уровня. Ну и дела, удивилась Рита. Это с каких интересна пор у первого уровня есть пределы доступа. Бессмыслица какая-то. Надо будет потом выяснить у Пашки. Размышляя над странным парадоксом, Белькова потянула рычаг и разблокировала технические ворота. Удачи в работе, профессор Никитин. Изрёк общестанционный бот. Спасибо, Просковия, пробормотала Рита себе под нос и скользнула внутрь бесшумной тенью. Вот он, альфа-сектор. Место, где творятся чудеса.